ЛАМОТ СВЕРЧКИ Два обывателя столицы безымянной, между собою земляки, а нацией сверчки, избрали для себя квартирой постоянный судейский дом. Один в передней жил, другой же в кабинете, и каждый день они видались тайком. — Нет лучше нашего хозяина на свете, — сказал товарищу сверчок как гнется, даром что высок, какая кротость в нем, какая добродетель и как трудолюбив. Я сам тому свидетель, какую кучу он записок отберет. И что же, ни одной из них не издерет, а все за ним тащат. На произвол судьбины товарищ подхватил. «Дружок, ты, видно, век в прихожих только жил». И вместо лиц привык рассматривать личины. Не то бы ты сказал, узнавший кабинет. В передней барин тот, чем хочет он казаться. А здесь, каким родился в свет. Богатому служить, сильным присмыкаться, А до других и дела нет. Вот нашего ханжи и все-то уложение. Оставь же лишнее к нему ты уважение, и в обществе людском, где многое тебе покажется превратным, умей ты различать двух человек в одном — парадного с приватным.